Глава десятая. «Ну что вы решили?» – спрашивает Назар. Вид у него уверенный, самодовольный. Парень взглядом показывает, что ни секунды не сомневается в нашем согласии. «Как же можно отказать такому, как он?» «Конечно, мы едем!» Не удерживается Ира. «Нет», — качаю головой. «Аля, я еду домой, Ир», — говорю ровно. Подруга обиженно поджимает губы. «Но я понимаю, что хватит ей уступать. Пора мне учиться говорить «нет». Развлечений хватило с лихвой. Никаких новых концертов не хочу». Сегодня и без того было полно сюрпризов. «Тогда хотя бы подвези до клуба», — буркает Ира. «Мы тебя сами подвезем», — обещает Назар. Смотрю на подругу. Она от этой короткой фразы буквально сияет. Уже и про планы на Суворова забывает. «Ой, точно!» Кивает. «Поехали вместе!» «Теперь мне хочется вмешаться, или стукнуть ее, или хотя бы просто встряхнуть. Пытаюсь поймать ее взгляд, чтобы образумить, но тут без шансов». Ира широко улыбается Назару, болтает с ним. «Отлично!» Моя подруга собирается в ночной клуб с двумя незнакомыми парнями. В такой ночной клуб, куда девушкам без компании вообще лучше не ходить. С одной стороны, я должна помешать, достучаться до нее, но с другой, как это сделать, если Ира сама все решила? В шоке наблюдаю, как она вылетает из машины к парням. Крепче сжимаю руль. «Тебя Алина зовут?» — вдруг спрашивает Суворов. «Александра». Бросаю на автомате, не выдерживаю и прибавляю. «Ир, ты мне фото отправляй. Что там на концерте? И вообще, пиши». Не отключай телефон. Ты же знаешь, что твой папа может позвонить. «Мой папа?» Ее брови взмывают вверх. «Ах, да, точно!» Надеюсь, хоть это заставит подругу очнуться. Ее отец-генерал. Бросаю, будто мимоходом. «Да, он строгий», — кивает Ира. Злится, если пропущу звонок. На самом деле, ее отец инженер и давно живет в другой стране. Переехал туда лет десять назад, после развода. У Иры отчим моряк. Но иногда не помешает упомянуть отца генерала. На парней это производит Такое впечатление, что они сразу держатся иначе. Только Назар даже бровью не ведет, услышав это. Суворов же будто и вовсе не слушает, о своем думает. «Ладно, Аль, не надо меня подвозить!» Широко улыбается Ира. «А меня подвезешь?» Неожиданно спрашивает Суворов и внимательно смотрит в мои глаза. «До центра». «Ты с нами не едешь?» — разочарованно протягивает Ира. «Почему?» Парень ничего ей не отвечает, смотрит на меня. Назар уволакивает мою подругу за собой, ведет к машине. И, судя по ее смеху, она уже опять всем довольна. Видимо, эмоции отражаются на лице. «Назар ее не тронет», — говорит Суворов. «Не волнуйся. Мои друзья девушек не обижают. Так что, подвезешь меня?»